Глава девятая. Спустя час нашей прогулки на улице заметно похолодало. Люди, сидевшие на берегу, надевали куртки или закутывались в теплые пледы. Нам с Женей было еще холоднее из-за вымокшей одежды. Футболка и джинсы абсолютно не согревали. Я шла, дрожа от холода, и мечтала оказаться дома с кружечкой мятного чая. Кожа Жени тоже покрылась мелкими мурашками. До дома мне было идти еще прилично, поэтому нужно было найти место, чтобы отогреться. Все кафетерии были переполнены, а магазины закрыты. На выручку нам пришел единственный поблизости круглосуточный продуктовый магазин. Зайдя внутрь, мы с Женей направились в сторону кофейного аппарата. На этот раз мой выбор пал на горячий шоколад. Как только я взяла стаканчик, напиток сразу же обжег мне руки, и с первого глотка он начал медленно согревать меня изнутри. Парень же не стал изменять своему выбору и заказал латте. Вы как отогрелись? – спросила обеспокоенная подруга. Уже намного лучше, но идти до дома придется с перебежками. Одежда еще сырая. Я с укором посмотрела на Макса, и от неловкости он весь съежился. Я не подумал, тихо сказал мой навязчивый ухажер. Да ладно забей. Получилось и правда весело, и сейчас не минусовая температура. До дома добежать сможем. Женя одной рукой обнял Макса за шею и с улыбкой посмотрел на него. Допив свои напитки, мы с Женей пошли выкидывать стаканчики, а ребята вышли на улицу. В голове я прокручивала наш откровенный разговор. А ведь мы с ним были похожи. О чем бы мы еще могли поговорить, если бы нас так бесцеремонно не прервал Макс? Несмотря на то, что Женя мне чертовски нравился, я была искренна. Я действительно хотела ему помочь, если в этом была необходимость. Немного помявшись, я решила напомнить парню про наш разговор. «Жень, во время разговора нас резко прервали, но я хотела бы еще раз сказать. Если ты захочешь кому-то выговориться, то можешь в любой момент написать мне, или мы могли бы встретиться в парке. Кстати, как тебя найти в социальных сетях?» «Спасибо, Вик, за поддержку, но у меня к тебе просьба. Не говори никому о тайнах моей семьи. В мои планы не входило откровенничать». «Поняла. Это будет наш с тобой маленький секрет улыбнувшись, сказала я. «А по поводу странички, дай мне свой телефон, я сам найду себя в поисковике». Я дала парню телефон, и он начал уверенно набирать свой псевдоним. «Как хорошо, что так вышло. Теперь мне не придется что-то придумывать, чтобы он добавил меня в друзья. За эту прогулку мы с ним и правда сблизились, и мне хотелось верить, что это только начало нашей истории». Тем временем парень вернул телефон, и на меня смотрел уже знакомый енотик в шапочке. «Прикольная аватарка», — с улыбкой произнесла я. «Аркадий Енотов? Мне казалось, тебя не так зовут. Ты от кого-то скрываешься?» «Нет, конечно. Не хочу, чтобы о моей страничке знал кто-то не из моих друзей». Парень пожал плечами. Пойдем, ребята, нас уже заждались», — сказал Женя и направился в сторону выхода. Домой мы добирались мелкими перебежками, грелись в закрывающихся магазинах и кафе. Весь путь был наполнен шутками, смехом и веселыми историями. Первый мы проводили Кристину, и её дом располагался как раз по пути из парка к месту, где живу я. Расстояние между нашими улицами было незначительным, но заботливая подруга поднялась к себе в квартиру, взяла черный свитшот и дала его мне. Как только я его надела, мне в нос ударил приятный аромат духов подруги. Крис очень любила запахи с кислинкой. Свитшот согрел меня, и я была безумно благодарна подруге. Она настолько добрая, что хотела и мальчикам что-нибудь дать, но у нее не было ничего подходящего. Я обняла подругу и шепотом, чтобы только она могла слышать, сказала, что напишу ей, как приду и все обсудим. До моего дома мы шли непривычным мне путем. Я еще была в натянутых отношениях с бабушкой и не хотела лишний раз ее злить. Кто знает, как бы она могла связать нашу ссору и двух парней, провожающих меня до дома. Я выбрала тот путь, где дорога была прикрыта деревьями, и из наших окон ничего не было видно. Стоя под подъездным козырьком, я молилась, чтобы неожиданно не вышла соседка со второго этажа и не начала свой допрос с пристрастием. Каждый раз Нина Григорьевна появлялась не в то время, не в том месте. Обычно это было тогда, когда какой-нибудь парень провожал меня до дома, мы только собирались поцеловаться, как вдруг открывалась дверь, и из нее, словно гром среди ясного неба появлялась моя соседка. Ей постоянно было интересно, кто этот молодой человек, сколько ему лет, чем он занимается и какой у него статус. Естественно, она не могла держать всю полученную информацию в себе и рассказывала обо мне всем своим бабулям-подружкам, в том числе и моей бабушке. А уж она, в свою очередь, была недовольна не только тем, что у меня появился парень, но и тем, что о моей личной жизни знает весь дом. «Ничего поделать с Ниной Григорьевной я не могла, поэтому врала, что парни — это мои одноклассники. По моим рассказам, в нашем классе учатся уже 48 человек, и большая половина из них — парни. Ну а что, с такими любопытными бабушками все средства хороши. Зато после моей небольшой хитрости на меня наконец-то перестали коситься бабули из соседних подъездов. Теперь мы знаем, где ты живешь и будем приходить к тебе в гости», — радостно произнес Макс. «Круто, конечно, но не думаю, что бабушка будет этому рада». «Не любит гостей?» — поинтересовался мой навещивый ухажёр. «Не любит парней, которым я могу нравиться?» — пожав плечами, ответила я. «Ой, теперь я боюсь твою бабушку. Как же теперь заходить за тобой перед репетицией?» «Бабушка строгая, но это от большой любви ко мне. Она не хочет, чтобы некие молодые люди плохо повлияли на меня». «Это мы, что ли, тебя испортим? Да мы с Женькой самые приличные и воспитанные парни в мире». — сказал Макс, и одной рукой приобнял друга. «Насчёт тебя я бы поспорил», — со смешком сказал Женя. «Эй, тоже мне друг называется». «Тише вы! Если нас услышит соседка со второго этажа, нам не сдобровать. Тогда-то вы точно больше не сможете прийти ко мне во двор». «В таком случае тебе лучше пойти домой», — произнес Женя, улыбнувшись одним уголком рта. Обнявшись на прощание с парнями, я поднялась на свой этаж. Женя обнял меня своими сильными руками. И внутри тут же поселились бабочки. Их было так много, что казалось, будто моя грудная клетка вот-вот разорвется. Мне хотелось продлить этот миг, хотелось раствориться в его объятиях. У него был очень вкусный одеколон, древесный запах с нотками мускуса. С этими мыслями я зашла в квартиру. В прихожей уже горел свет, и бабушка смотрела на меня строгим взглядом. Мне стало не по себе. Неужели она видела меня с парнями? Собравшись с духом, я произнесла. «Привет, ты чего тут стоишь?» «Ты видела, который сейчас час?» «Да, одиннадцать вечера. Еще не так поздно, чтобы бить тревогу и разыскивать меня с собаками». «Где ты была и чья это кофта?» уперев руки в бока, произнесла бабушка. «Я была на репетиции к 1 мая, а потом мы встретились с Кристиной и погуляли. Не все же время дома за учебниками сидеть, иногда проветриваться надо. А кофта Крис». «Если не веришь, можешь понюхать, она еще пахнет ее духами». Бабушка о чем то подумала, а потом сказала, «Пошли на кухню, я тебя покормлю». С этими словами бабушка удалилась готовить мне ужин. За всю мою жизнь бабушка никогда передо мной не извинялась, даже если была неправа. Она всегда была слишком гордой. Ей было легче заново начать проявлять заботу, чем один раз сесть и обсудить причину нашей ссоры. Временами меня это ужасно мучило, Я долго думала, почему бабушка не может сказать, казалось бы, такое нужное слово, а потом поняла. ее просто не научили. Когда она была маленькой, были трудные времена. Родители постоянно работали, а дети были на самовоспитании. Им никто не объяснял, что с близким человеком, будь то родственники, друг или твоя вторая половинка, нужно разговаривать. Именно разговор поможет узнать друг друга лучше и предотвратить возможные разногласия. С этим осознанием мне стало легче воспринимать наши ссоры. В последнее я понимала, что тоже была отчасти не права. Боль от сказанного мамой ураганом прошла по моему телу, сковав его и отключив мозг. Но почему бабушка просто не могла обнять меня и позволить почувствовать себя маленькой девочкой, как раньше? Я зашла на кухню, и на столе меня уже ждал вкусный ужин. Бабушкины котлетки были просто объедение. Я чувствовала, что она хочет наладить отношения и снова нормально со мной разговаривать, но у нас у обеих был упертый характер, и ни одна не решалась сделать первый шаг к нашему примирению. Тишину на кухне прервал скрип открывшейся зальной двери. Дедушка зашел к нам, посмотрел на обеих и сказал, «Да хватит вам уже, идете себя как маленькие. Кто ж так с родными и любящими людьми ругается?» Для дедушки семья была всем. Он вырос в бедной многодетной семье. Денег им не хватало, порой даже на нормальную еду, не говоря уже о новой одежде для всех детей. Повезло еще, что все пятеро были мальчишками, а то туго пришлось бы. Но какие бы тяжелые испытания ни падали на участь семьи, они всегда оставались дружными и выручали друг друга. Дедушка самый младший и всеми поучаемый ребенок. С самого детства братья оберегали его и защищали. И ему нравилось чувствовать эту теплоту и уют а потом началась взрослая жизнь. Вырастая, братья стали уезжать из дома и строить свои семьи. В конце концов, он остался жить вдвоем с мамой, а потом тоже уехал из своей деревни в ближайший город учиться. Там он и познакомился с бабушкой, с которой создал свою ячейку общества. Как бы ему ни было больно из-за ситуации с мамой, он всегда старался сохранять оптимизм. После смерти его мамы и двух старших братьев он стал еще сильнее ценить свою оставшуюся семью. Ему каждый раз больно, когда мы ругались с бабушкой. После того, как впервые увидела дедушки на лицо в эти моменты, я старалась максимально сглаживать углы даже там, где бабушка совсем не права. Самое удивительное, что мы с дедушкой ни разу не ссорились. Бывало, ворчали друг на друга, но никогда не обижались. Его любовь постоянно растапливала наши с бабушкой сердца. Вот и в этот раз именно он был тем человеком, который взялся за наше примирение. «Дедуля, мы уже помирились!» Правда, бабушка? Я с надеждой посмотрела на бабушку. Пусть обида все еще живет где-то глубоко внутри, ради спокойствия дедушки я готова проглотить свою гордость и первой пойти на примирение. Правда? Петь, все хорошо, успокойся, давление подскочит. Вижу, как хорошо. Сидите в тишине и надулись обе, как мышь на крупу. Сил нет смотреть на это. Сердито сказал он, и морщинки на переносице стали еще отчетливее. Дедушка по своей натуре был человеком рассудительным. Часто он успокаивал бабушку, когда она с кем-то выясняла отношения или ругала своих студентов. Многие удивлялись, как две противоположности смогли ужиться друг с другом. Но такие люди не знали одного. Когда у дедушки переполняется чаша терпения, страшнее человека не встретишь. В эти моменты с ним легче согласиться и подождать, пока он остынет. «Петь, что ты завелся? Мы с Викулей уже помирились. Они разговаривали, потому что она сильно проголодалась, а я передачу интересную смотрела. Давай, садись с нами, чай все вместе попьем. Бабушка вскипятила чайник, а я достала все вкусности, которые только были в нашей квартире. Мы сидели за столом, как раньше. Эта прекрасная домашняя атмосфера наполняла и заряжала энергией. Успокоившись, дедушка пошел в комнату смотреть телевизор, а я осталась на кухне, чтобы помочь бабушке убрать со стола. Напряжение между нами стало значительно меньше. Уже не было этой неловкости после ссоры, когда ты не знаешь, с чего бы начать разговор. Собравшись с духом, я решила поговорить с бабушкой и постараться извиниться. «Я не должна была кричать на тебя и убегать из дома. Новость о мамином ребенке повергла меня в ужас и принесла много боли. В тот момент перед моими глазами была пелена, и я не понимала, что делаю. Выговорившись, я посмотрела на бабушку. Та вытерла мокрые руки кухонным полотенцем, подошла ко мне и обняла. «Я знаю, милая, для меня это тоже было большой неожиданностью и очередным доказательством инфантильности твоей матери». «И что теперь? Она забудет меня и перестанет звонить раз в три месяца?» «Что за глупости? Твоя мать никогда тебя не забудет». Она будет любить вас одинаково». «Да ты сама хоть в это веришь?» Отпрянув от бабушки, сказала я. «Она никогда не будет любить нас одинаково. Для мамы я вечное напоминание ее самых болезненных отношений. Каждый раз она смотрит на меня и видит его, человека, которого я даже не знаю. Нет, она никогда не будет меня любить». Слезы предательски подступали, и я побежала в свою комнату. «Вика!» крикнула мне вслед бабушка. «Да я просто мастер налаживания отношений!» Сама решила помириться и сама же оттолкнула. Внутри меня поселилась черная дыра, которая засасывала меня все глубже и глубже в состоянии безысходности и полной опустошенности. Я не хотела это чувствовать. Это было больно. Осознание ненужности родному человеку разрывало на множество мелких частичек. Чтобы хоть как-то заглушить эти неприятные чувства, Я надела наушники и включила в перемешку песни из своего плейлиста. Именно музыка всегда понимала и спасала меня от реальности. Заиграла грустная песня, и я непроизвольно начала подпевать исполнителю. В я перестала сдерживать себя, и слезы градом покатились из моих глаз. Песня сменялась одна за одной, а я лишь сильнее и сильнее плакала. Меня не волновало, что завтра я проснусь с красными опухшими глазами. Что-нибудь придумаю. Главное, что из меня выходит боль разочарования. Голова уже гудела. Я закрыла глаза и даже не заметила, как провалилась в сон.